Глава 21. Парк Александра Роуд. Следующим вечером в дверь позвонили, и когда Эдди открыла, на пороге стояла Ада в одной руке, сжимающая сумку с принадлежностями для готовки, а в другой — малыша Соло. Сердце Эди упало. «Сегодня я присматриваю за малышом», — сказала Ада. «Надеюсь, ты не против, что я его принесла с собой?» Позади ады стояла Джунипер в курточке с воротником из искусственного меха. Этот ребенок ужасно несносный, сказала она. Как только он начинает кричать, его невозможно заткнуть. В этот момент малыш Сол широко улыбнулся и выкрикнул Да-ба-да. Ты сегодня не в школе, Джунипер? спросил папа. У нас свободный день. — ответила Джунипер так величественно, как будто на самом деле это был день рождения королевы, и она лично была туда приглашена. Джунипер жила где-то по ту сторону Темзы в Южном Лондоне. Она, как и Эдди, училась в седьмом классе, но вела себя так, как будто была на два или три года старше. Она протянула свою куртку. «Повесь ее, пожалуйста, Эдди. Я не хочу, чтобы она запачкалась или помялась». Ада и папа на кухне готовили карри, позвякивая посудой, а малыш Сол лежал на подушке в корзинке Бильбо и дрыгал ногами в воздухе. Взрослые разговаривали о том, что в последнее время в лондонских домах и даже в ювелирных магазинах участились случаи воровства. Такое впечатление, что карманники из лондонского метро вскарабкались из тоннелей наверх по вентиляции источным трубам. Эди резала лук, а Джунипер заявила, что будет накрывать на стол. Она так важничала, как будто готовила банкет. Накрыла стол лучшей скатертью у Уинтеров и разложила три набора столового серебра. Эдди сражалась с половинкой луковицы. Горькие сочные ломтики заставляли ее глаза слезиться. Она думала об импе, ждущей ее на втором этаже, и была невероятно зла из-за плана ады подружить ее с Джунипер. Ведь именно из-за этого она после школы не смогла отправиться на поиски Джота. «Эдди!» «Мне нужна помощь», — позвала Джунипер. Эдди отложила нож. Она была рада тому, что можно наконец-то сбежать от этой противной луковицы. «Ты можешь сделать вот так?» — спросила Джунипер, показывая, как сворачивать из бумажной салфетки пышную розетку. Пока Эдди сражалась с салфетками, Джунипер достала из шкафа мамины стеклянные подсвечники, привезенные из Финляндии, и установила их в центре стола. «Их нельзя брать, сегодня не Рождество», Не выдержала Эдди. «Ну и что?» — отмахнулась Джунипер. «Они красивые. Почему их можно ставить только раз в году?» «Они мамины», — возразила Эдди. «И она достает их только на Рождество». Она сама слышала, что почти кричит. Настолько ее взбесила эта ситуация. «Ну и что?» — повторила Джунипер. «Я гость, я, значит, имею право выбирать». Эдди схватила один из подсвечников. Ей ужасно хотелось, чтобы мама сейчас была здесь и поддержала ее. Папа появился в дверях, неся кастрюлю с Карри. Увидев подсвечники, он слегка нахмурился. «Я просто хотела, чтобы стол выглядел красиво», — сахарным голоском объяснила Джунипер. «Но Эдди считает, что их нужно убрать в шкаф». Папе явно было неловко. Он откашлялся и произнес: «Что ж, полагаю, по такому особому случаю можно». И стол действительно выглядит красиво, Джунипер. Пусть подсвечники стоят, где стоят. Сидя за столом и тыча вилкой в карри, Эдди чувствовала, как горят от ярости ее щеки. Это вовсе не был особый случай, и мама сейчас была далеко от дома. Как папа мог оказаться таким предателем? За едой Джунипер болтала без умолку. Она рассказала о своих занятиях актерским мастерством и сценической речью, о дискуссионном клубе и о призе в кружке по изучению французского языка, полученном в этом году. «Ах да, и еще я забыла рассказать про забег по пересеченной местности». Она открыла фотогалерею на своем смартфоне. «Смотрите, это я, это опять я, а это моя медаль». В галерее было несколько снимков медалей, сделанных с близкого расстояния ада сияла мистер уинтер кивал хотя при упоминании медали поднял брови и подмигнул эдди та отвернулась ты ходила требовать лакомства спросила джуниперу эдди я оделась западной ведьмы из волшебника страны ос у меня были серебряные башмаки с острыми носами и метла из сосулек и я собрала в ведро больше сотни всяких лакомств самым лучшим был кроваво красный леденец со скелетом внутри а что собрала ты «Я ничего не собрала, потому что не ходила», ответила Эдди, потом добавила, «не считая шоколадного паука». «Это странно. У тебя что, нет подруг?» Эдди смотрела в свою тарелку, не зная, что сказать. Сейчас ее лучшей подругой была Импи, но это явно было совсем не то, что имела в виду Джунипер. «А что ты сделала с той колыбелькой?» неожиданно спросила Ада. «С той, что купила в моем магазине» миниатюрная колыбелька с лоскутным одеялом. «Я... я поставила ее у себя наверху», — сказала Эдди. «Наверняка она смотрится очень симпатично у тебя на полке. Могу я посмотреть, что ты с ней сделала?» Эдди не хотела, чтобы Ада поднялась наверх и увидела шкатулку. «Я принесу ее вам. Не нужно подниматься по лестнице. Я сама ее принесу вниз. К тому же у меня в комнате ужасный беспорядок», — спешно сказала девочка. Эдди побежала на второй этаж и проскользнула в свою комнату, плотно закрыв за собой дверь. Достав шкатулку из-под кровати, она поставила ее к себе на колени. Когда Эдди заглянула в шкатулку, Импи подняла на нее взгляд. «Вы уже закончили?» «Нет», — ответила Эдди. «Джунипер и ее бабушка все еще внизу, и она взяла мамины рождественские подсвечники, а ведь мамы даже нет дома». Она чувствовала себя лучше благодаря возможности рассказать Импи об ужасной гостье. «Они скоро уйдут?» — спросила Импи. «Надеюсь. Мне только нужно на несколько минут взять колыбельку с орешком». Она аккуратно достала колыбель и положила в карман. Ей хотелось бы, чтобы в колыбели лежал настоящий орешек флитов. «Как вы назовете маленького флита, если это будет мальчик?» — спросила Эдди. «Я уверена, что это девочка», — сказала Импи. «Ну что, если она уже вылупилась, а сороколки...» Дверь открылась, и в проеме появилась Джунипер. «Я слышала, что ты с кем-то разговаривала, Эдди?» Она окинула взглядом комнату. «Или ты разговаривала сама с собой?» Эдди захлопнула крышку шкатулки, пытаясь расслышать, защелкнулся ли замок. В кои-то веки Импи не стала жаловаться. «Я...» «Я репетировала роль для спектакля, который мы ставим в школьном театре», — сказала она. Это было слабенькое объяснение. К тому же Эдди понимала, что любопытная Джунипер видела, как Эдди закрыла шкатулку. «А это что?» — спросила Джунипер, тяжело плюхаясь на край матраса. Она дернула шкатулку к себе, оперев ее на свое колено, и заглянула в маленькие стеклянные окошечки. «Отдай обратно, пожалуйста», — потребовала Эдди, Ее слова прожужжали, словно рой злый хоз. «Что там такого особенного?» — поинтересовалась Джунипер. Они сражались за шкатулку, дёргая ее туда-сюда, пока Джунипер, которая была немного выше Эди, не вскочила и не подняла шкатулку над головой. При этом она каким-то образом ухитрилась нажать на кнопку, и крышка распахнулась. Джунипер тихо ахнула. «Шкатулка с потайным замком?» Эди пыталась выхватить шкатулку, но Джунипер, держа трофей высоко над головой, выбежала из комнаты и помчалась по коридору в ванную. «Отдай, Джунипер!» — крикнула Эдди, бросаясь за ней, но Джунипер уже скрылась в ванной и заперла дверь. Эдди прислонилась к двери. «Я просто хочу посмотреть, что внутри», — заявила Джунипер через дверь в ванной. «Я твоя гость, я не забыла?» Эдди заглянула в замочную скважину, и увидела, что Джунипер сидит на полу рядом с ванной, склонившись над шкатулкой. «Это не твое! закричала Эдди, барабаня кулаками по двери. «Это из бюро забытых вещей!» Джунипер проигнорировала ее, поэтому Эдди опустилась на колени и снова заглянула в замочную скважину. На несколько секунд Джунипер нахмурилась, изучая содержимое шкатулки. А потом наступила тишина, прежде чем Джунипер закричала от радости. «Феи! Я так и знала, что ты что-то скрываешь, Эдди Уинтер!» Она придерживала открытую крышку и таращилась внутрь шкатулки, широко раскрыв глаза. Эдди почувствовала, как на лбу выступают капли пота и привалилась к двери ванной. Импи взлетела и встала на краю ванны прямо вровень с глазами Джунипер. Она смотрела на незваную гостью с невероятно свирепым выражением. «Привет, феечка!» — прошептала Джунипер. «Твоя одежда шита из цветочных лепестков?» «Я не фея!» — рявкнула в ответ Импи. «Я не ношу цветочные лепестки или цветочные шапочки! Фу!» Джунипер вытянула палец, словно это был насест для маленькой птички. «Я буду звать тебе цветочек!» — сказала она. «Присядь на мой палец!» Импи вспорхнула в воздух и принялась яростно летать вокруг ее головы. Ее туника из конфетных оберток блестела, отражаясь в зеркале. «Джунипер, отдай, пожалуйста, шкатулку», — сказала Эдди через дверь. Но Таня обратила на ее слова внимание. Вместо этого она следила за Импи, смеясь и пытаясь поймать ее в воздухе. «Цветочек! Малышка-цветочек!» Импи быстро надоело уклоняться и уворачиваться от рук Джунипер, и она снова приземлилась на край ванны. Джунипер осторожно протянула к ней руку, держа согнутые пальцы у самых лодыжек флитты. «Иди ко мне, цветочек», — сказала она. «Меня зовут не цветочек! рявкнула импи, потом наклонилась и укусила Джунипер за кончик пальца. Ощутив укол острых зубок, Джунипер резко отдёрнула руку. «Ой!» — она задумчиво принялась посасывать раненый палец. «Джунипер!» — позвала Ада снизу. Пора домой. Малыша Соло надо отнести к его маме. Эдди слышала, как на первом этаже заплакал младенец, но Джунипер, похоже, было плевать на слова ады. Эдди видела, как она левой рукой потихоньку достает из кармана смартфон. «Лети, импи!» — закричала Эдди сквозь дверь. «Не сиди на месте!» Импи взлетела снова и заметалась в воздухе, превратившись в размытое пятно, описывающее хаотичные круги и зигзаги. Джунипер нацелила телефон и нажала кнопку фотокамеры, щёлкнув впустую. «Джунипер!» — снова крикнула Ада. «Мне нужно нести ребенка домой! Бильбо случайно сел на него!» По тяжелому дыханию с присвистом Эдди поняла, что Ада начала взбираться по лестнице. Плач младенца сделался громче, и Джунипер убрала телефон в карман и отперла дверь в ванной. Эдди в изнеможении привалилась к стенке не в силах что-либо сделать. Теперь все уже было неважно. Джунипер разнюхала ее тайну. Ада добралась до верхней площадки лестницы. «А вот вы где», — сказала она. «Я так и думала, что вы заигрались в какую-то интересную игру. Так где та кукольная колыбелька, Эдди? Ты ее мне так и не показала?» Эдди медленно выпрямилась, и достала колыбельку из кармана. «Посмотрите-ка», — произнесла Ада. «Как мило! Джонипер, ты это видела?» «Я видела все, что нужно, бабушка», — ответила Джунипер и отдала шкатулку Эдди. Перед тем, как спуститься с лестницы, она неискренне обняла Эдди. «И мы с Эдди подружились!» Она постучала себя пальцем по носу словно в шпионском фильме. «Наша тайна!» прошептала она, прежде чем пойти вслед за Адой. «Я поищу у себя в магазине другие миниатюрные вещицы», обратилась Ада к Эдди, «когда вернусь из своей няньской поездки». «Поездки? Какой еще поездки?» — подумала Эдди. Входная дверь захлопнулась, и детский плач начал удаляться, постепенно затихая. «Я больше никогда не хочу видеть эту девчонку», — заявила Импи. Потом по собственной инициативе влетела в шкатулку и попросила Эдди закрыть крышку. Позже, в тот вечер, Эдди включила свой телефон и поискала в соцсетях страничку Джунипер. Она легко нашла ее под именем Собака Джуни Берри и быстро пролистала бесчисленные фотографии с кросса по пересеченной местности и селфи Джунипер, позирующей в той дурацкой курточке с воротником из искусственного меха. И тут, на экране, Выскочил самый новый пост, Джунипер. Подпись гласила «Сегодня я видела фею». Эдди уставилась на фото, ожидая увидеть крошечное лицо импи со свирепым выражением. Она увидела ванную комнату, шкафчик на стене и уголок ванны, но больше в кадре не было ничего, кроме крошечного размытого пятнышка в верхнем углу. Она промахнулась импи, выдохнула Эдди и улыбнулась, когда кто-то другой прокомментировал «Фей не бывает, Джуни Берри. У тебя, похоже, глюки».